Эпилог «С днём рождения! Ура!» Мы чокнулись и осушили стаканы. Маленький семейный праздник отмечали в узком кругу. Мать именинника, сестрёнка, сам именинник, мы с Аней и мама с Робертом Дариной. Забавно, но нынешний хахаль Настя отказался праздновать с нами, сославшись на службу. Побаивается он меня. «Спасибо!» — в который раз за день отозвался парнишка. «Ну, идите, поиграйте уже!» — сжалилась Настя. Устали поди со взрослыми сидеть. «Ура!» — закричал Витя вместе с Ариной, выбегая из дома. Проводив его взглядом, Настя тяжело вздохнула и повернулась ко мне. «Спасибо!» — тихо пробормотала она. «Да хватит уже!» Я очнулся только сегодня, но уже раз двадцать услышал от нее благодарность. Когда мы вернули паренька из Спаска, еще до боя с моим, хэм, братом, времени с Настей переговорить не было. Спешили в Орел, готовиться и оперировать Мейсона. Сейчас же... Эх, понимаю, она счастлива, но, по сути, я ничего не сделал, разве что согласился сотрудничать с Арсением. А вот телепат в свое время выторговал у дваргов паренька. Именно поэтому Витя не стал Двергусом». После битвы прошло три дня. Я же узнал все буквально несколько часов назад. Сложилась следующая ситуация. Большая часть люмпусов-командиров уничтожена, половина дваргов тоже. Без контроля своих дваргов осталась куча двергусов. Так и валяются зомби без движений, пока воители и пара взводов МЗУ прочесывают все в округе, добивая несчастных. Точнее, добивали. Придя в себя, я попросил Наталью, чтобы та велела принести мне несколько разных «двергусов» для экспериментов. Посмотрим, что из этого выйдет. Арсений и Фёдор вернулись в Спасск. По словам наших наблюдателей, танк до сих пор не очнулся, несмотря на то, что телепат лично занимается его лечением. Еще в этот поселок медленно прибывают дварги, иногда притаскивая с собой джеков. «Сеня собирает разбросанное по всему миру». Нужно же парню восстанавливать уничтоженные силы. Дьорк и Бельйорк погибли в бою. Мьорк был на грани жизни и смерти, но Анна, используя последние силы, смогла вывести медведей из кризиса. Все-таки Альфа, тем более Альфа-плюс, может трансформировать не только воздух. Своего рода лечение ей вполне по силам. Именно благодаря Валькирии спасся и Пьеро. Вместе с Лесей Птеригус попал под раздачу. Девушка потеряла сознание, а он прикрывал ее своим телом. Вот, собственно, и все. Сегодня буду говорить с Алборусом. Обсудим дальнейшие планы и спрошу его об артефакте. А еще меня ждет серьезный разговор со старшими братьями. Эх, пусть и не без потерь, но мы победили. Как бы то ни было, сначала вторжение прошло всего-то около трех месяцев. Человечество почти уничтожили, но не сломили. «Нас ждет много работы. Восстанавливать, строить заново. И нельзя забывать об обороне. Ведь около ближайшей станции очень скоро начнутся серьезные бои линкоров МЗУ и АМС. Надеюсь, прежде чем союзники прорвутся к нам, никто из врагов больше не высадится на третьей планете от Солнца». «Не отказывайся от похвалы», — поучительно произнесла мама, подмигнув Настей, снова повернувшись в мою сторону. «Ты и Анечка много сделали для целого мира. Дай людям выказать свою признательность». «Верно», — слегка толкнула меня в бок Валькирия. «Мы молодцы, особенно ты», — считай, спас целую расу от порабощения. «Еще ничего не закончено», — напомнил я. «Ну ведь, если потребуется», — взял слово Роберт, «вы прогоните любого, кто покусится на нашу планету». «Уж будь уверен», — Усмехнулся я.